Господь сотворил Аракис для укрепления верных. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. В царящем в пещере молчании Джессика слышала, как скрипит песок на каменном полу под ногами Фриманов. Издали доносились птичьи крики. Стилгар уже объяснил, что это перекликаются его часовые. Со входа в пещеру уже сняли пластиковые клапаны-герметизаторы, Джессике было видно, как ползут по карнизу у входа и по котловине внизу вечерние тени. Чувствовалось, как уходит день, унося сухую жару. Она знала, что скоро ее тренированное восприятие даст ей чувство, которое, несомненно, есть у фриманов, умение ощущать малейшие колебания влажности воздуха. Как поспешно они застегнули дистякомбы и едва открыли вход. В глубине пещеры кто-то затянул ритуальный распев. Идхар хэ, Аур идхар хэ». Джессика перевела про себя: "Вот пепел и вот корни". Начался погребальный обряд. Она смотрела на аракийский закат, разложивший в небе свой многокрасочный пасьянс. А ночь меж тем уже принялась потихоньку выпускать из-под дальних скал и дюн темные щупальца теней. Жара, впрочем, все еще обволакивала пустыню. Эта жара заставила ее вновь подумать о воде и о том, что, как она увидела, эти люди научились чувствовать жажду лишь тогда, когда они могли себе это позволить. Жажда. Она вспомнила озаренной луной волны колоданского прибоя, сбрасывающие на скалы свои пенные одежды. Вспомнила о напоенном влагой ветре. А сейчас ветерок, теребивший складки ее одежд, опалял открытую кожу лба и Новые носовые фильтры мешали, она еще не привыкла к ним. А трубка, сбегающая по щеке в десятикомб, унося собранную фильтрами влагу дыхания, не давала забыть себя, раздражала. А сам десятикомб — просто парилка, ванна из пота. «Ты будешь чувствовать себя в десятикомбе лучше, когда организм приспособится к меньшему уровню влаги в нем», — обещал Стилгар. Он, конечно, был прав, Только сейчас костюм не становился удобнее от его правоты. Неосознанно она могла думать только о воде, о влаге. О влаге вообще поправила она себя. Влага. Понятие более тонкое и вместе с тем более общее. Она услышала шаги, обернулась. Из глубины пещеры подошел Пауль, за которым по пятам следовала Чани. Девочка с лицом эльфа. «Вот еще что», — сказала себе Джессика, «надо будет предупредить Пауля относительно их женщин. Ни одна из этих женщин в пустыне не может стать женой герцога. Наложницей, возможно, но не женой». Потом она обратила мысли на себя. Насколько же въелось в нее воспитание? «Я могу думать о брачных нуждах правителя», забывая о том, что сама была наложницей, не женой. И все же я была гораздо больше, чем наложницей. «Мама!» Пауль остановился перед ней, Чани пообок с ним. «Мама, ты знаешь, что они там делают?» Джессика посмотрела ему в глаза. Темные пуговицы под капюшоном. «Думаю, что знаю». Чани мне показала... «Потому что я, говорят, должен все видеть и дать согласие, чтобы взвесили воду». Джессика посмотрела на Чани. «Они взяли воду из тела Джамиса», — объяснила Чани. Ее тонкий голос звучал слегка в нос из-за носовых фильтров. «Таков закон. Плоть принадлежит человеку, но вода его тела — собственность всего племени, кроме тех случаев, когда человек погиб в поединке». «Они говорят, что это вода моя», — мрачно сказал Пауль. чего то это вдруг насторожило Джессику». «Вода поединка принадлежит победителю», — объяснила Чани. «Это потому, что приходится биться без десяти комбов и полагается возместить победителю потери воды». «Не нужна мне его вода», — пробормотал Пауль. Ему казалось, что он — часть множества картин, одновременно мерцающих перед его внутренним взором. Даже голова кружилась от их мелькания. Он не знал еще точно, что будет делать, но в одном был уверен. Он не хочет воды, выпаренной из тела Джамиса. «Ну, это же...» «Вода», — растерянно проговорила Чани. Джессика поразилась тому, как она произнесла это слово «вода». Как много смысла вкладывала она в него. Вспомнилась одна из аксиом Бена Гессерит. «Способность к выживанию есть умение выплыть в незнакомой воде». И она подумала, «Паулия, мы обязаны научиться находить в этих незнакомых водах глубины и течения, если мы, конечно, намерены выжить». «Ты примешь эту воду», — сказала Джессика. Она уже говорила как-то таким тоном, «был случай». Она вот так же велела Лето принять крупную сумму, которую ему предложили за помощь в довольно сомнительном предприятии, потому что деньги должны были послужить укреплению власти от Рейдисов. На Аракисе деньгами была вода. Она была здесь дороже любых сокровищ. Это-то она поняла. Пауль промолчал. Он понял, что сделает так, как велит мать». И не потому, что она приказала, нет, сам ее тон заставил его передумать. Отказаться от этой воды значило бы нарушить обычаи Фрименов. Паулю вспомнились слова из 476-й Калимы Экуменической Библии, подаренной Юэ. «Извод положен на начало всякой жизни», процитировал он. Джессика изумленно взглянула на сына. «Откуда ему известна эта цитата?» — спросила она себя. «Он же не изучал таинства». «Да, так сказано», — кивнула Чани. «Джуди Хармонтене написано в шахнама, что вода была первым из сотворенного чего Отчего-то, она не могла понять, от чего именно, и это беспокоило ее сильнее, чем само ощущение, Джессика вздрогнула. Она отвернулась, чтобы скрыть смятение, как раз вовремя, чтобы увидеть момент заката. Уходящая за горизонт солнце расплескало по небу буйные краски. Время настало. Это раскатился по пещере могучий голос Стилгара. Сражено оружие Джамиса. И Джамиса призвал он, Шайхулуд, который установил фазы для лун что день ото дня худеют и становятся, наконец, подобны поникшим и иссохшим побегам. Голос Стилгора стал тише. Так было и с Джамисом. В пещере воцарилось молчание. В темной глубине ее Джессика видела Стилгора, двигавшегося там серой призрачной тенью. Она снова посмотрела наружу. На котловину опускалась ночная прохлада. «Пусть подойдут друзья Джамиса!» За спиной Джессики прошло движение. Фриманы закрыли вход занавесью. В глубине пещеры загорелся под сводом одинокий плавающий светильник. Его тускло-желтое сияние высветило движущиеся фигуры. Слышался шелест длинных одежд. Чане шагнула к свету, словно он притягивал ее. Джессика склонилась к уху Пауля, и прошептала, пользуясь семейным кодовым языком. «Следи за ними и делай все, как они. Похоже, это будет простая церемония умиротворения тени Джамиса». «Это будет нечто гораздо большее», — подумал Пауль. В глубине сознания он ощутил какое-то тягостное, щемящее чувство, словно он пытался ухватить, остановить что-то, ускользающее от него» с скользящим движением вернулась к Джессике, взяла ее за руку. «Пойдем соедино. Нам должно сидеть отдельно». Пауль проводил их взглядом и остался один. Он чувствовал себя брошенным. Тут к нему подошел Фриман, вешавший занавесть. «Идем, усул». Пауль безропотно пошел за ним. Сейчас же его втолкнули в собравшийся вокруг стилгора круг. Стилгар стоял под светильником, подле покрытой плащом угловатой груды, лежащей на каменном полу. По знаку Стилгара фриманы опустились на пол, шурша одеяниями. Пауль тоже присел, разглядывая Стилгара. Плавающая лампа над головой превращала глаза вождя в пару черных провалов и ярко высвечивала зеленый платок на его шее. Затем внимание Пауля переключилось на груду покрытых плащом предметов у ног Стилгора. Среди прочего там угадывался гриф Балисета. «Дух покидает воды тело, когда встает первая луна», — нараспев начал Стилгер. «Ибо так сказано, когда этой ночью увидим мы первую луну, «Кого призовет она?» «Джамиса!» — ответил хор голосов. Стилгар повернулся кругом, оглядел лица собравшихся. «Я был другом Джамису», — объявил он. «Когда, удырыв с колена, на наскоршу нам падал топтер, Джамис успел втянуть меня в укрытие. Он склонился над грудой вещей и поднял плащ. «Беру этот плащ, как друг Джамиса и по праву вождя!» Он набросил плащ на плечи и выпрямился. Теперь Пауль видел, что было сложено под плащом. Лоснящийся серый десятикомп, помятая фляга литрак, платок — на котором лежала небольшая книжечка, рукоять Криса без клинка, пустые ножны, сложенный рюкзак, паракомпас, дистранс, манок, груда металлических крючьев с кулак величиной, кучка чего-то напоминающего камешки, завернутые в кусок ткани, пучок перьев и балисет, пристроенный возле рюкзака. «Значит, Джами сыграл на Болесете», — мелькнуло в голове у Пауля. Инструмент напомнил ему о гурне-халлике. И обо всем, что ушло, погибло, исчезло навсегда. Пауль вспомнил свои видения и понял, что на некоторых вероятностных линиях он мог еще встретиться с Халиком, но таких было мало, и они лежали как бы в тени». Это смутило его и озадачило. Фактор неопределенности делал сам факт пророчества чрезвычайно странным. Как это следует понимать? Может быть, нечто, что я сделаю, нечто, что, возможно, сделаю, погубит Халика? Или, наоборот, вернет его к жизни? Или? У Пауля перехватило дыхание, он потряс головой, приходя в себя. Стилгар вновь склонился над грудой. «Это женщине Джамиса и часовым», — объявил он. Камешки и книга исчезли в складках его бурнуса. «Право вождя!» — нараспев откликнулись Фриманы. «Знак, представляющий кофейный прибор Джамиса», — сказал Стилгар, демонстрируя тонкий диск зеленого металла. Вознаменование того, что по возвращении в Сиеч этот прибор с соблюдением должных церемоний перейдет к Усулу. — Право вождя! — отозвался Хор. Наконец Стилгор взял рукоять Криса и, выпрямившись, поднял ее над головой. — Для погребальной равнины! — произнес он. — Для погребальной равнины! — Повторил хор. Джессика, сидевшая напротив Пауля, кивнула. Она узнала древний источник, из которого брал начало обряд, и подумала, граница между невежеством и знанием, дикостью и культурой. Воистину она начинается с того, насколько достойно мы обращаемся со своими мертвыми. Она взглянула на Пауля. Поймет ли он это? Сообразит ли, что делать? «Мы все здесь друзья Джамиса», — сказал Стилгар, «И мы не воим над нашими мертвыми, как стая вервольфов». Встал седобородый Фриман, сидевший по левую руку от Пауля. «Я был другом Джамиса», — сказал он. Затем подошел к груди вещей и взял дистранс. «Когда в осаде при двух птицах у нас вышла почти вся вода, Джамис разделил со мной свою воду!» Сказав это, Седобородый вернулся на свое место в круге. «Неужели и я должен буду объявить себя другом Джамиса и взять что-то из его вещей?» — подумал Пауль. Он увидел, как лица окружающих повернулись на миг к нему и снова обратились к центру круга. «Да». Они именно этого и ждут. Встал другой Фриман. Этот сидел напротив Пауля. Подошел к груди вещей, взял паракомпас. — Я был другом Джамису, — сказал он. — Когда у излучены обрыва нас настиг патруль и меня ранили, Джамис сумел отвлечь врага, и раненым удалось спастись. Он вернулся на свое место. И вновь лица повернулись к Паулю. Он увидел в них ожидания и опустил глаза. В этот момент кто-то толкнул его локтем и прошипел. — Ты что, хочешь навлечь на всех нас гибель? — Да как же мне назвать его своим другом? И еще одна фигура поднялась по ту сторону круга. Когда свет упал на лицо, затененное капюшоном, он узнал мать — Она взяла себе платок Джамиса. «Я была другом Джамису», — сказала она. «Когда дух его увидел, чего требует истина, он покинул тело, дабы сохранить моего сына». Она села. В этот момент Пауль вспомнил презрение, каким обдала его мать после поединка, и как тебе нравится быть убийцей. Он увидел, что все вновь смотрят на него с гневом и страхом. Ему вспомнился отрывок из фильма-книги «Культы мертвых», показанный матерью на одном из занятий. Теперь он знал, что делать. Он медленно поднялся. По кольцу Фриманов прокатился вздох. Выйдя в центр круга, Пауль почувствовал, что его «я» словно уменьшилось. Словно он потерял часть себя самого и искал теперь ее здесь. Он склонился к груди вещей и взял балисет. Тихо загудела струна, задев за что-то. «Я был другом Джамису», — прошептал Пауль. Он ощутил, как слезы жгут его глаза. Усилием воли повысил голос. «Джамис научил меня, что...» «Когда убиваешь, за это приходится платить. Я жалею, что не успел лучше узнать Джамиса». Как слепой он добрался до своего места в круге, подавленно опустился на каменный пол. Кто-то прошептал потрясенно. Он пролил слезы и по кругу прокатилось «Усул отдает свою влагу мертвому!» Чьи-то пальцы недоверчиво коснулись его щеки, и вновь потрясенный благоговейный шепот. Слыша этот шепот, Джессика осознала, насколько невероятными должны были быть для Фрименов слезы. Она прочувствовала эти слова. «Он отдает влагу мертвому!» Да, слезы воистину были даром миру теней и без сомнения они были священны. Ничто еще на этой планете не утверждало для нее с такой очевидностью, какой невероятной ценностью была здесь вода. Ни продавцы воды, ни иссушенная кожа аборигенов, ни десятикомбы, ни правила водной дисциплины вода была веществом куда более ценным, чем любое другое. Вода была самой жизнью и поэтому ее окружала масса обрядов, ритуалов и символов. Вода. «Я касался его щеки», — прошептал кто-то. «Я ощутил дар». В первый миг Пауля напугали пальцы, касавшиеся его лица. Он стиснул холодный гриф балисета, струны врезались в ладонь. Но затем он увидел лица, широко раскрытые, потрясенные глаза. Но вот руки оставили его». Погребальный обряд возобновился Только теперь Пауля Окружало небольшое пространство Фримены почтительно расступились вокруг него Обряд завершился негромким Распевом Полной луны лик зовет С высоты Шайхулуда пред собой Узришь ты Ночь красна и в небе мрак Застит мгла Лег в крови ты Смерть в бою тебя взяла. Мы взываем к луне, она кругла. Счастье и удачу нам луна дала. Что мы ищем, то найдем при луне, На сухой, на каменистой земле. У ног Стилгара оставался раздутый мешок. Стилгар присел, опустил ладони на этот мешок. Кто-то подошел и присел подле него. Пауль разглядел лицо в тени капюшона. Это была Чани. У Джамиса было 33 литра, 7 драхм и 3,32 драхмы воды племени, произнесла Чане. Вот я благословляю эту воду в присутствии соедины Эккири Акаири, все вода, Филисин Фаласи, вода Паулю Муадибу, киви Акари, и не более Накалас». «Накелас! Да будет измерено и сочтено! Укаир-ан! Биением сердца! Джан-джан-джан нашего друга Джамиса!» Во внезапно наступившей гробовой тишине Чани обернулась, глядя на Пауля. Выдержав паузу, она продекламировала. «Где буду я пламенем, да будешь ты углем! Где буду я росой, да будешь ты водой! «Била кайфа!» нараспев откликнулся хор. «Отходит эта вода Паулю Муаддибу», сказала Чани. «Да хранит он ее для племени, да бережет от небрежения и утраты, да будет он щедр в час нужды, да оставит он ее племени ради его блага, когда придет срок». «Била кайфа!» отозвался хор. «Я должен принять эту воду», подумал Пауль. Он медленно поднялся подошел и встал возле Чани. Стилгар отступил на шаг, уступая ему место, осторожно принял у него блесет. «На колени», — сказала Чани. Пауль опустился на колени. Чани подвела его руки к бурдюку, приложила их к его гладкой, упругой поверхности. «Племя доверяет тебе эту воду», — сказала она. «Джамис покинул ее, прими же ее с миром». Она встала, помогла подняться Паулю. Стилгар вернул балисет и протянул на раскрытой ладони горсточку металлических колец. Пауль рассмотрел их все разного размера. Насколько можно судить в тусклом свете плавающей лампы, Чани поддела самое большое на палец, объявила 30 литров. Затем она также одно за другим показала Паулю все кольца, называя их значение. Два литра, литр, семь мерок по одной драхме каждая, одна мерка в три тридцать вторых драхмы, всего тридцать три литра, семь три тридцать вторых драхмы. Нанизав на палец, она показала их все Паулю. Принимаешь ли ты их? Спросил Стилгар. Пауль сглотнул, кивнул. — Да. — Позже, — сказала Чани, — я покажу тебе, как завязывать их в платок, так, чтобы они не звенели и не выдавали тебя, когда необходима тишина. Она протянула руку. — Может быть, ты... — Подержишь их пока у себя? — спросил Пауль. Чани изумленно взглянула на Стилгора. Тот улыбнулся. — Пауль Муадиб, чье имя Усул не знает пока наших обычаев в чане. Возьми их, без всякого обязательства, кроме лишь обязательства хранить мерки, пока не научишь его, как следует носить их. Она кивнула, вытянула из-под бурнуса полоску ткани и навязала на нее кольца, хитро оплетая их узлами, и, наконец, спрятала в кошель под бурнусом. — Что-то я ляпнул не то, — подумал Пауль. Он почувствовал, что Фримены втихую развеселились. Его поступок явно их позабавил. Внезапно память о виденном в пророчествах подсказала, предложение женщине водяных колец мерок входит в ритуал ухаживания. Это почти что брачное предложение. «Хранители воды», — позвал Стилгар. Шурша одеяниями, Фримены поднялись с пола. Вперед выступили двое, приняли бурдюк. Стилгар подхватил плавающую лампу и, освещая ею путь, повел всех куда-то в темную глубину пещеры. Пауль, шедший следом за чане, смотрел на маслянисто-желтые блики на каменных стенах, намечущиеся тени, и ощущал подъем вокруг себя, подъем и молчаливо торжественное ожидание предвкушение чего-то необыкновенного. Джессика, которую кто-то возбужденно потянул за собой, шла в конце процессии, стиснутая со всех сторон фриманами. Усилием воли она подавила минутную панику. Она-то узнала кое-что в этом ритуале, узнала искаженные слова Чагапса и бхотни Джиб, и она знала, какая безудержная ярость может вспыхнуть в такие вот безобидные как будто моменты. «Джан, джан, джан!» — повторила она про себя. «Иди, иди, иди!» Словно детская игра, в которую взялись играть взрослые, позабывшие правила. Стилгор остановился возле желтой каменной стены, нажал на какой-то выступ, и стена беззвучно повернулась, как дверь, уйдя вглубь. Открылся неправильной формы проем. Стилгар шагнул в него,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 Ветровая ловушка собрала много влаги. Этот Джамис посылает нам знак, что удовлетворен. Джессика миновала потайную дверь, услышала, как та захлопнулась за ней. Она видела, что Фриманы замедляли шаг около решетки, а, приблизившись к ней, сама ощутила влажное дуновение. Ветровая ловушка, подумала она.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 Это ясное время мерцающих углей Золотое сияние солнца, тонущего в сумерках Сметенные чувства, отчаяние, мрак Вот спутники воспоминаний Джессика почувствовала, как музыка отдается в ее душе Языческая, гудящая звуками, пробуждающая желание в ее теле Она слушала песню, напряженно замерев